Глава шестая Следующие дни для Кристианы Андермат были полны очарования. Она жила с легким сердцем и с радостью на душе. Утренняя ванна была ее первым удовольствием, восхитительные полчаса в горячей, текучей воде, делавшие ее на весь день счастливой. Она в самом деле была счастлива во всех мыслях, во всех желаниях, Любовь, которая окружала и пронизывала ее хмель молодости, бивший в ее жилах и новые рамки, чудный край, созданный для мечты и покоя, безграничный и полный благоуханий, охватывавший ее словно великая ласка природы. Все будило в ней новые ощущения. Все, что касалось ее в течение дня, как бы длило утреннее ощущение теплой ванны, Ванны счастья, куда она погружалась душой и телом. Андермат, проводивший в анвале две недели из шести, уехал в Париж, поручив жене наблюдать, чтобы паралитик не прекращал лечение. И каждый день перед завтраком крестьяна с отцом, братом и Полем ходили смотреть на то, что Гантран называл супом бедняка. Подходили другие купальщики и окружали яму, беседуя с бродягой. Он ходил не лучше, но, по его словам, чувствовал, как ноги у него словно кишат муравьями, и рассказывал, как мурашки ползают по нему вверх и вниз, поднимаются до живота, спускаются до пальцев. Он ощущал их даже по ночам, они щекотали его, кусали и мешали ему спать. Купальщики и крестьяне, разделившись на два лагеря на верующих и скептиков, все интересовались лечением. После завтрака Кристиана нередко отправлялась к маленьким Ореоль, чтобы идти вместе гулять. То были единственные женщины, с которыми она могла здесь говорить, с которыми могла иметь приятные отношения, которым могла доверять и от которых могла ждать дружбы и женской привязанности. Ей сразу понравился серьезный и ясный здравый смысл старшей, а еще более того, лукавый насмешливый ум младшей и она искала дружбы девочек теперь уже не столько, чтобы угодить мужу, сколько для собственного удовольствия. Отправлялись на прогулки то в старой шестиместной дорожной коляске, найденной у одного каретника в Риоме, то пешком. Излюбленным местом прогулок была дикая лощина близ шатель-Гиона, через которую шла дорога в Сан-Суси. Шли по узенькой тропинке, медленно, попарно и разговаривая. Над ними шумели сосны, сбоку журчала речка. Всякий раз, когда приходилось переходить ручей, через который тропинка беспрестанно перекидывалась, Поль и Гантран, стоя на камнях среди ручья, охватывали рукой каждую из женщин и одним движением поднимали и ставили ее на другой берег. Каждый раз такой переход менял порядок гуляющих. Кристиана попеременно шла то с одним. То с другим, но всякий раз находила способ остаться несколько времени наедине с Полем Бретеньи, то идя вперед, то отставая. Он относился к ней уже несколько иначе, чем в первые дни. Меньше смеялся, был менее резок, держался менее товарищеского тона, был более почтителен и услужлив. Разговоры их принимали все более интимный характер, и сердечные дела занимали в них много места. Он говорил о чувствах, о любви, как человек опытный, глубоко изведавший женскую любовь и обязанный ей столько же счастьем, сколько и страданиями. Кристиана, увлеченная и растроганная, с пылким, лукавым любопытством, вызывала его на откровенность. То, что она о нем знала, возбуждало острое желание знать больше, проникнуть мысленно в жизнь мужчины, которую она представляла себе только по книгам, в жизнь, полную любовных тайн и бурь. Подзадориваемый ею, он каждый день рассказывал что-нибудь из своего прошлого, свои приключения и горести, и его горячее слово, растравляемое воспоминаниями, приобретало особенную силу, а желание нравиться придавало ему особое лукавство. Он раскрывал перед ее глазами неведомый мир, И особенно красноречиво умел описывать тонкие переживания, ожидания, желания, напряжение растущих надежд, культ цветов, лент и других мелочей, хранимых на память, муки внезапных сомнений, тоску тревожных предположений, пытку ревности и невыразимое безумие первого поцелуя. Рассказывать он умел очень поэтично, окутывая все увлекательным покровом, Как все люди, в жизни которых женщина играет большую роль, он говорил о женщинах, которых любил осторожно и скромно, с подавленным трепетом. Он припоминал множество милых подробностей, трогающих сердце, множество тонких и нежных обстоятельств, от которых навертывались слезы, и множество мелочей и любезностей, вносящих в любовь между людьми с тонкой душой и высокоразвитым умом, Высшее изящество и красоту. Эти волнующие интимные разговоры, возобновлявшиеся ежедневно и с каждым днем все более долгие, западали в душу крестьяны, как зерна, бросаемые в землю. А обаяние местности, сладкий воздух, голубая лимань, такая огромная, что при взгляде на нее, казалось, ширилась душа, Потухшие вулканы, эти ветхие трубы мира, Годные теперь только на то, чтобы нагревать воду для больных, Тенистая свежесть деревьев, Легкое журчание ручьев по камням, Все проникало в душу, в плоти кровь молодой женщины И размягчало ее, как тихий теплый дождь Размягчает девственную почву И заставляет прорастать цветы, Семена которых на нее упали. Она чувствовала, что молодой человек слегка ухаживает за нею, находит ее красивой и даже более чем красивой. Желание нравиться внушало ей множество простодушных хитростей. Ей хотелось соблазнить, победить его. Заметив, что он взволнован, она вдруг покидала его. Причувствуя, что суст его готова сорваться какое-нибудь нежное сравнение, она останавливала фразу бросая на него быстрый и глубокий взгляд, проникающий как огонь в сердце мужчины. У нее находились прочувствованные слова, нежные движения головы, рассеянные жесты руки и грустные взгляды, тотчас сменявшиеся улыбкой, говорившие ему без слов, что его старания не пропадают даром. Чего она хотела? Ничего. Чего ждала? Ничего. Она забавлялась этой игрой только потому, что была женщиной, потому что не чувствовала опасности, потому что хотела знать, как он поступит. Внезапно в ней развилось врожденное кокетство, таящееся в жилах каждой женщины. Наивное дитя, спавшее еще вчера, вдруг проснулось гибким и прозорливым, перед этим человеком, беспрестанно твердившим ей о любви. Она угадывала его волнение, когда он бывал возле нее, подмечала нежные взгляды и понимала различные оттенки его голоса особенным чутьем женщины, от которой ждут любви. Многие мужчины ухаживали за ней раньше в гостиных, не получая в ответ ничего, кроме мальчишеских насмешливых выходок. Ее забавляла банальность их комплиментов, ее радовали лица печальных вздыхателей, и она отвечала шутками на все проявления их чувств. Перед этим человеком она внезапно ощутила себя лицом к лицу с опасным и соблазнительным соперником». Она превратилась в то ловкое, руководимое инстинктом, вооруженное смелостью и хладнокровием существо, которое с легким сердцем подстерегает, завлекает и улавливает мужчин в невидимые сети чувства. Ему в первые дни она показалась ограниченной. Привыкнув к женщинам, опытным в любви, как солдаты в военном деле, искусившимся во всех тонкостях и хитростях, Он счел эту простую душу банальной и отнесся к ней с некоторым презрением. Но мало-помалу самая чистота ее заинтересовала его, а потом и привлекла. Уступая своей увлекающейся натуре, он стал окружать молодую женщину нежным вниманием. Он отлично знал, что лучший способ смутить чистую душу — это твердить ей беспрестанно о любви, делая вид, что думаешь о других. И, уступая чувственному любопытству, искусно возбужденному в ней, он под предлогом признаний прочел ей в тени лесов целый курс науки о страсти. Он забавлялся этой игрой так же, как и она мельчайшими знаками внимания, которые умеют придумывать мужчины, показывал ей, что она ему нравится, все больше и больше разыгрывал роль влюбленного, не подозревая, что станет им вскоре на самом деле. Все это выходило и у того, и у другой во время долгих тихих прогулок так же естественно, как естественно человеку выкупаться, когда в жаркий день он очутится на берегу реки. Но в ту минуту, когда в крестьяне проснулось настоящее кокетство, в тот час, когда она открыла в себе все врожденные хитрости данной женщине для соблазна мужчины, когда она забрала себе в голову склонить к своим ногам этого человека, когда дала бы себе слово выиграть партию в крокет, этот простодушный соблазнитель поймался на удочку ее невинных улыбок и полюбил ее. Он сделался неловким, беспокойным, нервным, а она играла с ним, как кошка с мышью. С другой он не стал бы стесняться, стал бы говорить, покорил бы ее пылом своего увлечения. С нею он не смел. Столь отличной казалась она ему от всех женщин, которых он знал раньше. Те были уже сожжены жизнью, Тем можно было говорить все, можно было пытать самые смелые призывы, нашептывая трепетные слова, от которых загорается кровь. Он знал, чувствовал, что непобедим, когда мог свободно сообщить душе, сердцу и чувствам любимой женщины бурное желание, которым загорал сам. С Кристианой он чувствовал себя как с молоденькою девушкой, до такой степени неопытной казалась она ему в жизни, и все его средства оказывались перед нею бессильными. К тому же он любил ее по-новому, как ребенка, как невесту. Он желал ее, но боялся дотронуться до нее, боялся загрязнить ее, измять. Ему хотелось не сжать ее в своих объятиях до иступления, как других женщин, а стать перед нею на колени и целовать край ее платья, или тихо, чисто и нежно целовать короткие волосы на висках, углы рта или закрытые глаза, чувствуя ее прелестный, голубой и живой взгляд под опущенными веками». Ему хотелось оградить ее от всего и от всех, запретить грубым людям касаться ее, уродливым и грязным смотреть на нее и проходить мимо нее. Ему хотелось счистить грязь с улиц, по которым она проходила, смести камни с ее дороги, уничтожить терния и сучье в лесу, сделать все вокруг нее легким и прекрасным, носить ее на руках, чтобы она не касалась земли. И его раздражало то, что она вынуждена была беседовать с соседями по гостинице, питаться грубыми кушаниями за табльдотом, переживать неприятные и неизбежные мелочи жизни. Он не знал, что ей сказать, так много он о ней думал. И это бессилие его открыть свою душу, выполнить хоть что-нибудь из того, что ему хотелось, высказать ей сжигавшую его потребность чем-нибудь пожертвовать для нее, придавало ему вид дикого зверя в цепях и в то же время странным образом внушало ему желание плакать. Она все это видела, не понимая до конца, и забавлялась с лукавою радостью кокетки. Когда они отставали от других, и когда по его походке она чувствовала, что он готов сказать что-то тревожное, она вдруг пускалась бегом, догоняя отца и, добежав до него, кричала. «Давайте сыграем в четыре угла!» Игра в четыре угла служила обычным концом каждой прогулки. Отыскивали лужайку или широкое место на дороге и играли, как дети. Маленькие Ореоль и даже Гантран с удовольствием предавались этой забаве, утолявший непрестанное желание бегать, ощущаемое обычно молодежью. Только Поль ворчал, обуреваемый другими мыслями, но потом, оживляясь, отдавался игре с большим жаром, чем остальные, стремясь поймать крестьяну, дотронуться до нее, положить ей внезапно руку на плечо или на талию. Маркиз, в силу своего равнодушного и беспечного характера, только и желавший, чтобы его не тревожили, садился под дерево и смотрел, как, по его выражению, резвился его пансион. Ему нравилась эта мирная жизнь, и он находил весь мир прекрасным. Между тем, отношение Поля вскоре начало тревожить крестьяну. Однажды он даже испугал ее — Утром отправились они с Гантраном к живописной расселине, откуда вытекает ручей Анваля и которую зовут «Концом света». Ущелье, все более и более узкое и извилистое, поднимается в гору. Сначала идешь по огромным камням, переходишь реку, прыгая также по камням, и, обогнув скалу, вышиной в 50 метров, заграждающую проход в ущелье, вступаешь в рот узкого рва, запертого со всех сторон двумя исполинскими стенами, голыми до самых вершин, где виднеются зелень и деревья. Ручей образует озеро величиною с большой чан, и местность в самом деле здесь очень дикая, неожиданная, чаще встречаемая в романах, чем в природе. Поль, разглядывая на этот раз уступы скалы, преграждавший путь в том месте, где останавливаются все путешественники, заметил на ней следы восхождения. «А ведь можно подняться и выше», — сказал он. Взобравшись не без труда на почти отвесную стену, он крикнул. «Ах, здесь очаровательно! Маленькая рощица в воде! Идите сюда!» Он лег на землю, ухватил за обе руки Кристиану и поднял ее кверху, между тем, как Гантран взбирался, ступая на едва-едва выдающиеся уступы скалы. Земля, скатившаяся с вершины, образовала дикий и густой сад — по которому бежал ручей, пробираясь между корнями. Несколько далее новый уступ преграждал этот гранитный коридор. Взобрались и на него, и очутились у подножия недоступной уже стены, откуда с высоты двадцати метров отвесно падал прозрачный водопад, свергаясь в глубокий бассейн, вырытый им самим и скрытый древесными ветвями и вьющимися растениями. Пространство между двумя стенами стало так узко, что двое мужчин, держась за руки, могли бы коснуться этих стен. Вверху виднелась узкая полоса неба, слышался шум воды. Здесь вспоминались уединенные убежища, где римские поэты в древности укрывали нимф. Крестьяне показалось, что она переступила порог покоя феи. Поль Бретеньи молчал. Гантран воскликнул. «Как было бы красиво, если бы в этой воде окупалась розовая златовласая женщина!» Пошли обратно. С первых двух уступов спуститься было нетрудно, но третий испугал крестьяну, так как был очень высок и обрывист, без приметных ступеней. Бретеньи спустился вниз, затем, протянув ей обе руки, крикнул. «Прыгайте!» Она не посмела. Не то чтобы боялась упасть, но испугалась его, его глаз. Он смотрел на нее с жадностью голодного зверя, со страстью, дошедшей до бешенства. А протянутые руки так властно влекли ее к себе, что внезапно ее охватила безумная потребность закричать, убежать, взобраться на отвесную стену, чтобы только избежать этого властного призыва. Брат, стоя сзади, крикнул ей, «Прыгай же!» — и подтолкнул ее. Чувствуя, что падает, она закрыла глаза, и, охваченная сильным и нежным объятием, ничего не видя на минуту, коснулась всего тела молодого человека, горячее дыхание которого обожгло ей лицо. Через секунду она стояла уже на ногах. улыбающееся теперь, когда страх прошел, Агантран, в свою очередь, спускался с горы. Это ощущение сделало ее осторожнее, и она в течение нескольких дней не оставалась наедине с Бретеньи, бродившим вокруг нее, как волк, вокруг овцы в басне. Но было решено устроить большую прогулку. Предполагалось захватить собою съестных припасов и в шестиместном Ландо ехать обедать с сестрами Ореоль на берег маленького озера Тазына и вернуться к ночи при лунном свете. Поехали после полудня в жаркий день под палящим солнцем, нагревавшим словно плиту гранитные стены скал. Коляска поднималась в гору. Тройка лошадей шла шагом, запыхавшись, покрытая потом. Кучер дремал на козлах, опустив голову. Легионы зеленых ящериц бегали по камням у края дороги. Горячий воздух был словно пропитан невидимою, тяжелую, огненную пылью. Порой он казался застывшим, густым, упругим. Порой колебался и обжигал лица огненным дыханием вместе с запахом горячей смолы, доносившимся от бесконечных сосновых лесов. Никто в коляске не говорил. Три женщины, сидевшие в глубине, закрыли ослепленные глаза в розовой тени зонтиков. Маркиз и Гантран спали, закрыв лицо носовыми платками. Поль смотрел на Кристиану, и она также изредка взглядывала на него из-под опущенных век. И Ландо, поднимая столб белой пыли, продолжала взбираться по бесконечному склону. Достигнув плоскогорья, кучер выпрямился, лошади побежали рысью, и коляска покатила по широкой холмистой местности, возделанной покрытой рощами, деревнями и отдельными уединенными хижинами. Вдали налево виднелись высокие усеченные конусы вулканов. Озеро Тазена, которое ехали смотреть, лежало в одном из кратеров на краю Авернской цепи гор. После трех часов пути. Поль вдруг сказал, «Посмотрите, лава». Темно-бурые скалы странных очертаний вместе с глубокими расселенными тянулись вдоль дороги. Направо виднелась усеченная гора с плоской и, казавшейся пустой, огромной вершиной. Свернули на дорогу, которая словно врезывалась в эту гору треугольной выемкой. И Кристиана, встав в экипаже, увидела вдруг в широком глубоком кратере красивое, свежее, круглое озеро, блестевшее, как серебряная монета. Крутые склоны горы, покрытые лесом направо и голые налево, обрывались к воде и окружали ее высокой правильной оградой. Эта вода, покойная и блестящая, как металл, отражала с одной стороны деревья, а с другой — голый склон с такой отчетливостью, что берега исчезали совершенно. В этой огромной воронке, в центре которой отражалось голубое небо, виднелось как бы светлое бездонное отверстие, проходившее, казалось, насквозь всю землю вплоть до другого неба. Коляска не могла ехать дальше. Все вышли и пошли по лесной дороге, извивавшейся вокруг озера на полусклоне. Эта дорога, по которой ходили одни дровосеки, была покрыта травою, как лук. Сквозь ветви деревьев виднелись противоположный склон и блестящая вода в глубине этого горного чана. Перейдя поляну, достигли берега, чтобы сесть в тени дубов. Все растянулись в густой траве с восхитительной почти животной радостью. Мужчины катались по траве, запускали в нее пальцы, а женщины, лежа на боку, нежно касались ее щекой, словно прося у нее освежающей ласки. После жары и пыли дороги это было сладкое, глубокое и здоровое ощущение, воспринимавшееся почти как счастье. Вскоре Маркиз снова уснул. Гантран последовал его примеру. Поль стал беседовать с крестьяной и молодыми девушками. О чем? Ни о чем важном. Время от времени кто-нибудь произносил фразу, другой отвечал после минутного молчания, и медленные слова замирали, казалось, на устах, как мысли в голове. Когда кучер принес корзину с провизией, маленькие ореоль, привыкшие хлопотать по хозяйству и деятельно участвовать в домашних работах, тотчас принялись распаковывать ее и расставлять кушанье и закуски в некотором отдалении на траве. Поль лежал, растянувшись вблизи крестьяны, погруженной в мечты. Он прошептал так тихо, что она едва услыхала, и его слова коснулись ее слуха, как смутный вздох, доносимый ветром. Эти мгновения — лучшие в моей жизни. Почему неопределённые слова эти взволновали ее до глубины души? Почему она внезапно была так растрогана, как никогда в жизни? Она смотрела вдаль, меж деревьев, на маленький домик, на хижину для охотников или рыболовов, такую тесную, что в ней не могло быть больше одной комнаты. Поль следил за ее взглядом и сказал. «Думали ли вы когда-нибудь, сударыня, о том, чем могли бы быть дни, проведенные в такой хижине для двух безумно любящих друг друга существ? И здесь они были бы действительно одни, одни в целом мире, только друг с другом». И если бы подобная вещь могла осуществиться, то разве не стоило бы ради нее бросить все, до такой степени редко, неуловимо и приходящее счастье? Разве человек живет в обычные дни жизни? Что может быть печальнее, как вставать без горячей надежды, мирно выполнять одни и те же обязанности, пить умеренно, кушать осторожно и спать спокойно, как зверь? Она продолжала смотреть на домик, и к ее сердцу вдруг подступило что-то похожее на рыдание, так как в эту минуту она поняла, что есть в жизни счастье, которого она не знала. Конечно, она согласна, что хорошо жить вдвоем в этом крошечном жилище, едва заметном из-за деревьев, над игрушечным озером, над этой драгоценностью, над этим истинным зеркалом любви. Хорошо жить, не имея вокруг никого, без соседей, без крика живого существа, без малейшего звука жизни, наедине с любимым человеком, который будет проводить часы у ног возлюбленной, глядя в ее глаза, устремленные на голубую воду, и будет шептать ей нежные слова, целуя кончики ее пальцев. Они жили бы там в тишине, под деревьями, в глубине этого вулкана, который включил бы в себя всю их страсть, как бы замкнул в свою ограду чистую прозрачную воду, не имея другого горизонта для взглядов, как горы, не имея другого горизонта для мысли, как счастье их любви, не имея другого горизонта для желаний, как медленные, бесчисленные поцелуи. Неужели на земле есть люди, которые могут наслаждаться такими днями? Без сомнения, да. А почему бы им и не быть? Как могла она до сих пор не понять того, что такие радости существуют? Девочки объявили, что обед готов. Было шесть часов. Разбудили маркиза и гантрана и уселись по-турецки вокруг тарелок, едва стоявших на густой и скользкой траве. Обе сестры продолжали прислуживать, и беспечные мужчины им не препятствовали. Ели медленно, бросая в воду кожицу с фруктов и кости цыплят. Принесли шампанское. Резкий звук вылетевшей пробки изумил всех, до того он показался диким в этом месте. День клонился к вечеру. Воздух пронизывала свежесть. Странная грусть разливалась по воде, спавшей в глубине кратера. Когда солнце было уже близко к закату, все небо вдруг запылало, а озеро превратилось в огненный чан. Когда оно скрылось, то горизонт сделался красным, как горящие угли, а озеро стало чаном крови. И вдруг над горным хребтом выплыла почти полная луна, бледная на светлом небе. Потом, по мере того, как на землю спускались сумерки, она высоко поднялась, блестящая, круглая, над круглым, как она, кратером. Казалось, вот-вот она упадет в него, а когда луна стояла совсем высоко на небе, озеро превратилось в чашу серебра. Тогда на его поверхности, весь день неподвижный, стали заметны какие-то содрогания, вначале медленные, потом быстрые. Можно было подумать, что духи, пролетая над водой, касаются ее своими незримыми покровами. То были огромные рыбы, жившие в глубине озера, столетние карпы, прожорливые щуки, всплывавшие на поверхность, порезвиться при лунном свете. Маленькие ореоль снова уложили посуду и бутылки в корзину, за которую пришел кучер. Пустились в обратный путь. Проходя по дороге, осененной деревьями, где пятна лунного света, как дождь, капали сквозь листву, Кристиана, шедшая в предпоследней впереди поле, вдруг услыхала за собою прерывистый голос, произнесший над ее ухом. «Я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю вас». Сердце ее так забилось, что она едва не упала. Ноги отказывались идти. А между тем она шла. Шла обезумевшая, готовая обернуться с раскрытыми объятиями, с протянутыми устами. Теперь он поймал край легкой шали, покрывавшей ее плечи, и целовал его с иступлением. Она шла вперед, такая слабая, что не чувствовала уже под собою земли. Вдруг она вышла из-под свода деревьев и, очутившись на свету, сразу овладела своим волнением. Но прежде чем сесть в коляску и потерять из виду озеро, она обернулась и обеими руками послала озеру страстный поцелуй, значение которого не могло ускользнуть отшедшего за нею человека. Возвращаясь домой, она была неподвижна и душой, и телом, ошеломленная разбитая, словно после падения, и, едва войдя в отель, быстро поднялась наверх и заперлась у себя в комнате. Задвинув задвижку, она повернула еще ключ. Так сильно было в ней ощущение преследования и погони. Трепещущая остановилась она среди пустой, полутемной комнаты. Свеча, стоявшая на столе, отбрасывала на стены дрожащие тени от мебели и драпировок. Она упала в кресло. Мысли в голове путались, разбегались, и ей не удавалось остановить их, удержать, связать в цепь. Она чувствовала, что сейчас заплачет, сама не зная о чем, удрученная, несчастная, покинутая в этой пустой комнате, заблудившаяся в жизни, как в лесу. «Куда она пойдет? Что станет делать?» Задыхаясь, она встала, распахнула окно и ставни и облокотилась о подоконник. Воздух был свежий. В глубине огромного пустого неба далекая, одинокая и печальная луна, поднявшись в синие высоты, лила жесткий холодный свет на горы и деревья. Все спали. Только тихие звуки скрипки Сен-Ландри, занимавшегося до поздней ночи, неслись и рыдали среди глубокого безмолвия долины. Кристиана едва слышала эти звуки. Резкий, болезненный плач нервных струн то замирал, то раздавался вновь. И луна, затерянная в пустынном небе, и звуки, замиравшие в немой ночи, вызывали в душе ее такое ощущение одиночества, что она зарыдала. Она дрожала всем телом, охваченная тоскою и трепетом, словно тяжко заболевший человек. Она вдруг поняла, что была совершенно так же одинока в жизни. До сих пор она этого не знала. Теперь, с отчаянием в душе, ощутила это так живо, что боялась сойти с ума. У нее были отец, брат, Муж. Она их любила, однако и они любили ее. И вдруг теперь она отдалялась от них, становилась им чужою, словно едва знала их. Спокойная привязанность отца, дружеская любовь брата, холодная нежность мужа превратились теперь в ее глазах в ничто. Муж. Неужели это ее муж? Муж. Этот розовый, болтливый человечек, спрашивавший ее равнодушно, «Как вы чувствуете себя сегодня, друг мой?» Она принадлежит этому человеку душой и телом в силу договора. Неужто это возможно? О, какой одинокой и потерянной почувствовала она себя! Она закрыла глаза, чтобы заглянуть вглубь, вглубь своих мыслей. И по мере того, как она вызывала в своем воображении фигуры окружающих, она видела их всех. Видела отца, спокойного и беспечного, счастливого и нелюбившего, чтобы нарушали его покой. Видела брата, насмешливого, скептического. Видела беспокойного мужа, набитого цифрами и говорившего ей «Удачное сейчас я обделал дельца», в то время как он мог бы сказать «Я люблю тебя». Эти слова прошептал ей сейчас другой, и они продолжали звучать у нее в ушах и в душе. Она видела перед собой этого другого, пожиравшего ее взглядом, и если бы в эту минуту он очутился возле нее, она бросилась бы к нему в объятья.